Самым большим счастьем Валетова в последние полтора часа его пребывания в плену было отсутствие по отношению к его телу физических воздействий, за исключением заворачивания рук за спину и редких плевков. Но такая мелочь не должна слишком сильно травмировать в те минуты, когда вас привязывают к вырытому в центре палаточному лагеря столбу спиной к спине с вашей ненаглядной. Причем из одежды на вас ничего. А вокруг ходят любопытствующие девушки с одной стороны и юноши с другой. Каждый оглядывает противоположный пол и оценивает про себя, могло бы им быть хорошо вместе или нет. Чувствуя по поведению Глашки и зная по разговорам от девчонок, Валетов представлял, что находится в весьма раскрепощенном обществе, и столь позорное в других обстоятельствах стояние голышом на солнце в центре лагеря вызывало бы в нем стыд. Но здесь, несмотря на то, что жители маленькой деревеньки были при одежде, У него почему-то собственная нагота большого конфуза не вызывала. Фрол даже голову держал, высоко поднятый, будто революционер, готовый принять казнь за свои убеждения. — Ты как там? — спросил он у Глаши. — Плохо мне, — пожаловалась девушка. — Что, голову солнце в напекло? — Стыдно, придурок. Валетов успокаивался. — Да не бойся ты, у меня друг тут есть, Леха. Он, если узнает, вашим всем конец. — Да ты смотри, сколько тут народу! Какой там Леха, тут никто не поможет. Разве только тебя будут все твои искать? — они будут, — поддержал морально девушку Валетов. — Обязательно, вот увидишь. — Это тот самый Леха, который нам очередь прямо над головами дал? — Ну да, — вяло согласился Фрол. — Мне кажется, он тебя готов пристрелить. — Ну? Валетов закатил глаза и почесал ногу об ногу. — Знаешь, порой бывает так, я ведь не сахарный, да и он тоже. — — Но он придет. Без меня ему нельзя. Я его единственная отдушина по службе. — Придет, спасет, — подхватила Глаша. — Дурак ты. Тебя теперь на самом деле легче записать в беглые солдаты. Вернешься, под суд -то отдадут. Кто тебя искать-то будет? — Там учения с натовскими солдатами. А ты кто такой? Ты как раз ложка дерьма в бочке мёда. С тобой никто считаться-то не будет. Неправда, — не верил Валетов, хотя в его голосе появлялись нотки тревоги. Должны прийти. Как же так? Это же всё по договорённости. Спланированные мероприятия. Ты ничего не понимаешь в военном деле. Фроу. — произнесла Глаша спустя минут двадцать. — Тебе пить хочется? — Хочется, — пожаловался Валетов. — Но ведь и не дадут. Услышав разговор стоящих у столба голых пленных, проходящий мимо парнишка снял с пояса фляжку, отвернул крышечку и поднес к губам девушки. Только она с благодарностью поглядела на него. Это же был ее Миша, тот самый, с которым она много раз была и никогда не отказывала. Так этот Миша взял и вылил полфляжки воды ей на голову. Глашка улыбнулась ему. — И на том спасибо, дружочек. Он послал ее на три буквы и пошел своей дорогой. К большому облегчению Валетова и его девушки толпа, которая стояла вокруг них в течение первых пятнадцати минут, вскоре рассеялась, и теперь их разговоры могли слышать только случайно проходящие мимо молодые люди. К большому своему удовлетворению Валетов наблюдал подшибленные глаза, распухшие губы. и залепленные пластырями носы. А кое-кто лежал в палатках, ахал и охал, даже устал ба слыхать. — Что вы с ними наделали? — шептала Глаша. — Да ничего, то же самое, что я сегодня с тобою, — оживился Валетов. — Что ты по шлятину-то гонишь? — обиделась она. — Ой, по шлятину! — Какие мы, оказывается, скромницы. глашка что ей несвойственно, промолчала. — А ты кем был на гражданке? Валетов поглядел в ярко палящее солнце и тряхнул головою. «О -о -о -о — протянул он. — Водкой торговал. — И как же ты сюда попал? — От мафии сбежал. Пробурчал фроу. Нашел место, где прятаться. Стала смеяться истерично глашка «Вот придурок! В армии от мафии прятаться — это же надо!» «Да чего ты? Ты же не знаешь ничего!» Стал оправдываться Валетов. «На меня наехали по полной. Я чуть башку не потерял». «Зато сейчас тебе хорошо!» — Ну, сейчас, во всяком случае, голова на месте. Да и лёха Да забудь ты про Леху. Фролл на самом деле стал переживать. Прошло уже три часа, и жрать хочется, и ноги затекли, а лёхи все нет. Хотя он и не такой дурак, вряд ли попрется среди бела дня в лагерь. Наверное, ночью что-то будет. Тут Жанна Дарк вышла из своей палатки и приблизилась к схваченным провокаторам вместе с предводителем русской диаспоры Евгением. «Вас сегодня вечером будут казнить», — сообщила Матрона. Глаша уже устала стоять, и столь отвратительное известие, Ей совершенно испортило настроение. Она надеялась, что до убийства то дело не дойдет, но поиздеваются над ними вдоволь. Тем более к вечеру комары примутся за дело. Она с содроганием думала в этих маленьких кровопийцах, которых этим летом почему-то больше, чем обычно. Во всяком случае, так казалось. И что за казнь? — спросил Валетов у волосатого. Тот сразу же перевел вопрос Жанне. Маленькая женщина прищурилась и поглядела на сладкую парочку. — Будете есть лягушек? Валетов тут же вспомнил, что лягушатина, по слухам, похожа на курицу. И ничего, нормально, лягушачьи лапки, главное — уметь их приготовить. Своими знаниями он делился с абсолютно скиснувшей Глашей, но она ничего не могла ответить ему. Язык к небу прилип, хотелось пить.